Иди-то слушал, подперев голову рукой и задумчиво полуприкрыв глаза. Казалось, ну где-то далеко. «Ну что ж», — сказал он, когда я закончил, — «пальцы бегают, слух есть. Техники, конечно, не хватает, но учиться можешь. Должен понимать. Где учился?» «У друзей», — признался я. «Вообще-то я врач. У меня была травма». Я показал рубец на правой. На восстановиловке хирург велел разрабатывать пальцы. Приятель посоветовал играть на гитаре. Но я попробовал и почувствовал, что пальцы стали гибче, ловчее. Вот и не бросаю. «Ты хирург?» «Терапевт». «Интересно. Дай ко мне. И послушай». Он взял гитару, пристроил её между колен почти вертикально, грифом вверх, как делают музыканты с классическим образованием. Положил руки на струны, и выдал лёгкий пассаж, зацикленный сам на себя. Мелодия ходила по кругу. Не переставая играть, музыкант посмотрел на меня. «Что я играю?» «Что-то из классики», — неуверенно предположил я. «Правильно. А сейчас?» Пальцы его двигались в прежнем темпе, мелодия осталась та же, но звучание неуловимо изменилось, совсем чуть-чуть. Сменились какие-то оттенки. Может, сито просто перешёл в другую тональность, я в этом не разбираюсь. Только звук стал другим, растянутым, плывущим, мягким. Если раньше мелодия была отчётливо холодной и бесчувственной, то сейчас будто солнце выглянуло из-за туч. Ошибиться было невозможно. «Блюз», — определил я, — «это блюз». Почему-то, разговаривая с ним, мне тоже хотелось начать заикаться. «Верно». Сито отложил гитару, Взял бутылку и разлил по второй. «А тема-то та же. Это и называется «Саунд». Общая картина звука». «Это её искал Игнат. «Не обязательно эту», — уклончиво ответил он. «Говорю же тебе, те парни готику играли. А она от симфонизма, европейская традиция. К Классика в основе. Блюза там не место». А у Сороки был талант находить границу. Вот назови мне хоть одну готическую группу, которая играет блюз. Назови. Пикник. Подумав уверенно, предложил я. Ну это еще как сказать. А еще. Ник Кейв. Я сказал и понял. Десятка. Яблочка. Ник Кейв несомненно проходил по ведомству готики. На основы его стиля всегда были дельта-блюз, криминальный кантри и госпел. Сито надолго задумался, потом тряхнул головой. Ну, всё равно. Продолжал упорствовать он, хотя чувствовал, что мне удалось пробить брешь в его рассуждениях. Это единичный пример, можно их не считать. А сорока? Ты ведь слышал их? Ведь дрянь команда. Одна долбёжка И много дешёвого понта. Только морды к красить мастера. Но... Он прощёлкнул пальцами. Что-то в них было. Никто этого не понимал. А у них фишка была. Пацаны клепали каркас. Классику индастриал. Немного хэви. А потом поверх этого Игнат накладывал живой блюз. От этого пёрло, понимаешь? Группа играла по псу. А Игнат не по псу. Вот и видишь, без него они ничего не будут стоить. Он был как бог, душа в них вдыхал. я задумался. Вечный спор насчет попса не попса меня, если честно, всегда раздражает, что характерно у каждого свои критерии этой самой попсы. Не понимаю, признался я. То есть готика это попса, а блюз нет?» «Да нет? Да нет же. Сито завертел руками. «Блин, как тебе объяснить? Песня может быть хорошей или плохой, это без разницы, попса или не попса. Но песню можно собрать просто на заказ. У музыки свои законы, если их знаешь, сочинить песню — плевое дело. Приходит какая-нибудь Маша Распутина и говорит, «Хочу песню про Г Гималайи». Автор ей «Окей, но проблем через неделю, п -п приходи». Садится за рояли, лепит песенку конкретно под неё. Но бывает, когда песня сама идет, Рождается в... вот здесь. Он постучал себя по груди. И тогда это не попса.